Он оглянулся в последний раз и увидел, что всё изменилось вокруг. Исчезло солнце, поднимнело сразу, пробежал ветер, шевельнув чахлую растительность меж камней, и как показалось Левию, ветром гонимый римский офицер поднялся между расступившихся солдат на вершину холма. Левий нож сунул под талиф И, оскалившись, стал смотреть вверх. Там, наверху, прискакавший был встречен крысобоем. Прискакавший что-то шепнул крысобою. Тот удивился, сказал тихо «Слушаю». Солдаты вдруг ожили, зашевелились. Крысобой же двинулся к крестам. С крайнего доносилась тихая хриплая песня. Пригвождённый к нему к концу четвёртого часа сошел от мух с ума и пел что-то про виноград, но головой, закрытой челмой, изредка покачивал, и мухи тогда вяло поднимались с его лица и опять возвращались. Распятый на следующем кресте качал чаще и сильнее вправо, так чтобы ударять ухом по плечу и челма его размоталась На третьем кресте шевеления не было. Прокачав около двух часов головой, Ешуа ослабел и впал в забытье. Мухи поэтому настолько облепили его, что лицо его исчезло в черной шевелящейся маске. Жирные слепни сидели, и под мышками у него И в паху кентурион подошел к ведру, взял у легионера губку, обмакнул ее, посадил, наконец, копья и, придвинувшись к Ешуа, так что голова его пришлась на уровне живота, копьем взмахнул. Мухи снялись с гудением, и открылось лицо Ешуа, совершенно заплывшее и неузнаваемое. «Ганоцри!» — сказал Кентурион. Ешуа с трудом разлепил веки, и на Кентуриона глянули совсем разбойничьи глаза. «Ганоцри!» — важно повторил Кентурион. «А?» — сказал хрипло Ганоцри. «Пей!» — сказал Кентурион. и поднес губку к губам Ганоцри. Тот жадно укусил губку и долго сосал ее, потом отвел губы и спросил, «Ты зачем подошел?» «А? Славь великодушного кесаря!» — звучно сказал Кендрион, и тут ветер поднял в глаза Ганоцри тучу красноватой пыли. Когда вихрь пролетел, Кентурион приподнял копье и тихонько кольнул Ешуа под мышку с левой стороны. Тут же, висевший рядом, беспокойно дернул головой и прокричал. «Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он! Убей и меня!» Кентурион отозвался сурово. «Молчи!» «На кресте!» И висящий испуганно смолк. Ешуа повернул голову в сторону висящего рядом и спросил, «Почему просишь за себя одного?» Распятый откликнулся тревожно, «Ему все равно, он в забытии!» Ешуа сказал, «Попроси и за товарища. Проспятый откликнулся. «Прошу, и его убей!» Тогда Ешуа, у которого бежала по боку узкой струей кровь, вдруг обвис, изменился в лице и произнес одно слово по-гречески. Но его уже не расслышали. над холмами рядом с Ершалаимом, ударила и Ершалаим трепетно осветила. Кентурион, тревожно покосившись на грозовую тучу, в пыли подошел ко второму кресту, крикнул сквозь ветер. — Пей и славь великодушного егемона! поднял губку, Прикоснулся к губам второго и заколол его. Третьего кентрион заколол без слов И тотчас, преодолевая грохот грома, прокричал «Снимай цепь!» И счастливые солдаты кинулись с холма. Тотчас взрезало небо огнем, и хлынул дождь на лысый холм, и снизился стервятник.